Стоим мы на этой горе. Ой, спутала. Подходим мы это уже сюда, к Лисне, где пилорама. Там стояла кухня наших красноармейцев. Они нас увидели, прибежали, нас обнимают, целуют, и мы их целуем и плачем, рады, что уже своих увидели. А они говорят, что мы, говорят, идем от самого Невля, и нигде, говорят, не видели гражданского человека, кроме военных. Говорим, что мы тоже не из этой деревни, мы девять километров отсюда. Из этой деревни еще ни одного человека не было. Все в полоне, которые живые были. Ну и вот они нас тут чаем напоили, накормили, пошинели нам дали, по рубашке повязанной немецкой дали. Ну, их там было побито, этих немцев, что страшно. Шла Катюша, по ним как ударила, да они без памяти в озеро и в озере было много. Так жара была, лето. Мы их тогда подбирали уже на месте и закапывали, чтобы не было никакого заражения. А жителей деревни Городец Быховского района, что на Могилевщине, звери ловили, используя свои охотничьи хитрики, страшные и издевательские. О том рассказывает Мария Гавриловна Ковалева. Она спаслась, и еще несколько человек а четыреста шестьдесят женщин, детей, звери тогда настигли. Ну вот, мы были в лесу. Как только немцы в село, так тогда, темная хмара, люди в лес убегают. А однажды все выбрались туда. Тут кленье спалили, студенку спалили. Ну уж люди боятся. Ну и побежали все в лес и детей, и курей, и свиней, и всех туда. Тем более, что деревню Городец фашисты уже пытались убить еще в 1943 году. Тогда партизаны спасли. Об этом нам рассказывали в городце женщины. А как оно было точно, мы узнали в хате колхозного бригадира Петра Исаковича Артемова, бывшего партизана. Живет он в студенке. Партизаны 425-го партизанского полка, когда им сообщили связные, что в городце всех людей загнали в несколько хат и собираются жечь, бросились туда. Партизаны уже знали, сколько немцев и полицаев, где посты, и потому не надо было рассредоточиваться по деревне. А командовал батальоном как раз местный житель Платон Максимович Цагельников. Немцев кого убили, кто удрал. Прибежали к тем хатам с заколоченными окнами, дверьми. Люди сначала боялись откликаться, а вдруг все еще немцы, полицаи в городце, может, их это голоса. Тогда спасли. Спаслись. Но, уже испытав такое, жители городца во второй тревоге сразу перебрались в лес. Живем там, продолжает свой рассказ Мария Гавриловна Ковалева. В городец заходим бульбу копать. Ну, взять что-нибудь хлеба испечь. Хаты ж стояли, на жерновах где-то намелишь, и придешь ночью в городец, испечешь, и ношу назад в лес. Ну и так вот, тут одного изловили. Где люди? Ну, где же люди? В лесу. Он и привел туда. Ну, как привел, они давай брать баб. Некоторые поутекали, а некоторых побрали. Ну и в городец, и замошья, и гуту, и селибу, и беженцев. Беженцы тут смоленские и всякие. А мой хозяин утек, и я утекла. Ну, утекла, в болоте посидели. И, словом, немцы дали коня сестре моей, и иди. Она привела детей в хату мою. Еще там одни были. И немцы говорят, езжайте, забирайте одежду. Все же ведь там, одежда там пооставалась. Только детей забрали, коров пригнали в городец. А они наши кричат. Раева это. Леник, иди домой. И я тоже выхожу. Ну вот, Манька, говорит моя сестра, поедем домой. Мы в хате уже. Печь истопила, детям картошки напекла. Детей спать уложила. Ну, мы едем. Одежду взвалили, едем, ага, холодно было. На покрова, осень. Ну, и мы едем домой. Сейчас, как выезжаем, тут уже люди стоят. Людей вывели уже. Тех, что заперты были. Побрали их, привезли раньше, чем нас, тех людей. Как только мы подъехали, они нашего коня забрали и сюда во двор к хозяину, а нас в этот табун. А моя сестра, Айпан, а киндеры, киндеры, а боже ж мой, а где мои киндеры? А они в хате подводят ее к нам, к нашей хате. Быстро, быстро. Немец так. А женщина, что ездила по одежду, это кричит. Четверо или пятеро у нее было детей. Она кричит: Мама, веди детей. Мать ее вывела детей. Она из хаты, и моя сестра в хату, а сестрины дети на печи спят. И он прикрыл дверь и повел нас. Вопрос. А сестра осталась в хате с детьми? Ага. И еще некоторые женщины остались в хате. Ну, ладно. Прогнали в конец села. Сюда вот, как едешь, во, из Быхова, где теперь остановка, сюда пригнали. Сейчас пригнали... Ну и тут поставили. Поставили, ну и стой тут. Боже ж мой, дети кричат. Ага. Они пошли на другую сторону улицы, и сейчас раз — выстрел. А эти дети — а-а-а-а! кричат. Так одна смоленская баба, четверо детей, так она говорит, «Деточки, чего вы кричите, чуть немного, постращают и пустят». Ну, тут и мы уже, мы уже тут конетелимся. А бабочки, а Любочки, а что делать? Куда погонят? Никуда не погонят, — заявляет полицейский. Поубиваем, попалим. Все вам. Ну и тут, во, они еще раз выстрелили. Через выстрел эти люди стали уже конетелиться. Они сейчас заворачивают. «Ком, рус, ком, ком, ком, ком, в хату!» Ну, вогнали нас сюда, в хату эту. Там, правда, в этой хате пола не было. Тогда как бомбежка была, так выдирали полы. Этот пол и все это. Думали, поедем в лес и отсидимся, а война окончится, так приедем, да хоть землянку какую из тех досок сделать. Пола там не было. Ну, и нас сюда... И очередь р -р -р, из пулемета в двери. Кого убили, кого ранили. Дверь заколачивают и поджигают дом этот. Там один говорит, тетка Манька, ходи, вот тут-то светится. Ямка такая, картошку ссыпали. Светится. Дай-ка мы будем драть эту землю. А я уже ранена, мне уже некуда, вся вот так в крови, босая. Покрова, снежок уже, босая, и все уже вот так в крови, голый аж. А, боже ж мой, давай мы так колупать, давай. Темновато тут было у сумерки. Лезь, чего не лезешь. Я полезла. Вылезла, и он за мной. Так я уже как вылезла, поползла в ямки. Там когда-то кирпич делали. Так я ямками и там на огород, там двор, я туда. Боже ж мой, собака! Ну, раз собака, я на огород и поползком, поползком стажок стоял. Я под этот стажок рачком, и уже у меня все. Вот тут вырвало кусок, и теперь рано есть-то. Ну, и лежу, думаю. Лежу, и вдруг слышу пулемет катится, тр-тр-тр-тр, и немцы. Думаю, ну, все. Оттуда вылезла, а тут помирать уже буду. Я слышу, — кричит марховочка та, — «Люди, идите домой, паны зовут!» Вопрос. Это они заставили кричать? Заставили. Ну, взяли и повели, и приказали, зови всех людей. И она кричит, — «Люди, идемте домой, паны зовут!» На это дело, чтоб лучше загнать, выманить из лесу, затравить людей, у зверя были и свои собаки, полицейские. Их так и прозвали, бобиками. Рассказывает Ольга Павловна Громович из Калинников, Докшетского района Витебской области. Мы все собрались и поехали в лес. В лесу сидели там. Тогда понаехали эти, немцы. Тут один был полицейский из нашей деревни. Двое было их. Сейчас они прискочили, знали, где мы схоронились. Прискочили. Езжайте домой. Вас никто трогать не будет. Не сидите в лесу. Они вас трогать не будут. Только будут убивать семьи, которые в партизанах. А этих никого не будут убивать. Это Харченко был, Костусь. Он помер уже. Войнич Макар был. Это они нас агитировали, чтобы мы домой приехали. Если бы мы в лесу были, то, может, и остались бы. Но они от нас не отстали, пока мы домой не собрались. Приехали мы домой, а тут уже немцы наехали в нашу деревню. Тут уже у нас было двое в партизанах, так сразу их семьи забрали. А нас это не трогали еще». Сидят девчата, собравшись на улице. Тут пришел народник, так иронически называли власовцев, и спрашивает. — Тут Сушко Юлия есть? Никто ничего, молчат. Тогда она сама говорит. Есть. Ах, это вы, я. Так она сама. Их них погнали родителей, так она не хотела одна оставаться. — Выходи. А тогда еще спрашивает. — А Сушко Зося? — Есть. Девки уже большие, всю они ночку пересидели в том дворе, а вот раненько часов в пять гонят их. Как раз около нашей хаты, сюда, на луг. А там гумно стояло. Как раз мамин родной брат забран был. Мама моя, как только увидела... Так вся и обомлела. Мамочка, — говорю я, — нам всем так будет. Ну что ж, поубивают, ничего не сделаешь. Коды нашли, то побьют уже. Повели их туда, где постройка стояла. Загнали в ту постройку. Сначала убили их, а потом запалили эту постройку. Из автомат. только три раза провели. В то утро они как раз и выбрались от нас. Пошел народник по лошади а там моя тетка была били ее и не добили она в положении была живая еще была около купели там лежала купель небольшой пруд народник этот пришел за лошадью а она говорит детки мои за что же вы меня били за что ж вы нас били мы же люди бедные что ж мы так попали мы ж горевали жить хоч За что ж так побили? Ай-яй-яй-яй, семейку мою всю перебили и мужа убили. Ну, добейте вы уже и меня, чтоб я на этом свете не была. Вот так. Так вот. И тот Бобик, а немцы еще не уехали, пошел, заявил. И один пришел, добил ее, тетю мою. Убили, коней позапрягали. Собрались и поехали. А мы уже тогда пошли смотреть, где кто есть. Может, где кто жив. Живого никого не оказалось. Только одна она была. Выползла, и ее убили. Воду мы носили. Известно же, горят люди. Гасили мы их. Одежду кое-какую собирали. На кладбище занесли их и похоронили. Вот и все. Мой тата тоже на огороде был. Взяли сундук большой, собрали, что от них осталось в тот сундук, и на кладбище завезли. Человек, на которого обрушился фашистский новый порядок, обживает лес, роет и обживает норы, спасаясь от зверья в мундирах. Рассказывает Зинаида Ивановна Путронок из деревни Барковичи Верхнедвинского района Витебской области. В лесу мы построили землянки и жили там до экспедиции. Когда началась экспедиция зимой, то часть партизан пошла, мы же остались. Три семьи нас жили в болоте, пока шла экспедиция. Экспедиция рядом шла, но нам как раз удалось. Только мы зашли в болото, и выпал снег. Это как раз перед Новым годом было. В 43-м, видать, зимой. Скот мы не брали. Только нас было четверо мать и три сестры там еще две семьи три семьи нас без скота ушли в это болото снег прошел следы завеяло и экспедиция рядом шла ночью помню новый год встречали немцы стреляли салют давали в двенадцать часов новый год и мы все и разговоры слышали и выстрелы все слышали но уцелели немцы не догадались а кто вез на конях и скот гнали, тех всех экспедиции догнала и расстреляла. Мы после вышли, когда все утихло, прошли по лесу. Жуткая была картина. Мы прошли до своих землянок. Лежали трупы, кони, коровы подстрелянные. Жуткая картина была.